Дождавшись, пока мы отъедем подальше от дворца, я выглянул наружу. Погони вроде бы не было, можно и выдохнуть. — Спасибо, Осип. — Вы бы не спешили, сударь, — тихо заметил он. — Вдруг они за нами? — Им не до того. чего ты -то не уехал, как остальные? — Так это... — замешкался он. — Вы же сказали, что долго там не задержитесь. Я и не стал глушить машину. — А как началась стрельба? Отъехал подальше и это... Он посмотрел на меня в зеркало и добавил, «Если начнут стрелять, спасай моих детей и уезжай подальше. Это был последний приказ вашего отца, сударь. Вот я и выполняю». Я лишь кивнул в ответ. Словами было не передать моего уважения и благодарности. Воистину, отец был великим человеком. Даже слуги безмерно уважали его. «Так что там случилось?» «Террористы совершили покушение на наследника». Сухо ответил я, вытащив книгу из-за пазухи. Покушение, конечно, было, но не только оно. Уроды целенаправленно преследовали меня. Один из них сказал, что видел, что. Я скосил глаза на книгу. Жесткий, безликий коричневый переплет, покрытый узорами с металлическими углами и замком, не был похож на отцовский кодекс. Но это точно был он, кодекс цесаревича. В груди тут же кольнуло. Я сморщился от боли, потирая ушиб. Если предположить, что при взрыве кодекс случайно отбросило в меня, то становится понятно, почему террористы гнались за мной. Помимо цесаревича целью бунтовщиков был именно кодекс. Тогда план был понятен. Воспользоваться паникой, неразберихой, выкрасть кодекс, а дальше все дороги открыты. Книга – ключ к управлению кодексом. Кто владеет ей, владеет и артефактом. И он сейчас в моих руках. От этой мысли меня бросило в жар. Сила императорского кодекса прямо передо мной. «Княжич!» Едва я поднял взгляд на Осипа, как машину мотнуло в сторону от тяжелого удара. «Нашли, и сволочи!» «Я уже понял», — прошепел я, оглядываясь по сторонам. «Рядом с нами мчался тяжелый армейский джип с выбитыми стеклами, а позади пристраивались еще две машины». Выбив стекло, из внедорожника высунулся террорист и попытался прицелиться в нас из автомата, но Осип резко крутанул рулем. Мы ударили в джип, едва не бросая его навстречу, но тяжелая машина удержалась. «В городе нам некуда деваться, княжич!» «Сворачивай!» — рявкнул я, озираясь по сторонам. Он был прав. Пока мы в центре, мы не можем ни оторваться, ни маневрировать. Всюду машины, Огнать по пешеходным зонам значит задавить кучу людей, и вряд ли террористы будут их жалеть. «Не, оторвусь», — осклабился Осип. «Держите, сударь». Взревев движком, амошка свернула на повороте и рванула вперед. Преследователи держались как приклеенные, а машин вокруг стало заметно меньше. Дорога дублировала проспект императрицы Марии и шла к парку. «Эх, жми, старушка». Процедил слуга, выжимая педаль. Старенький седан взвизгнул шинами, но едва мы разогнались, как сзади прогремела очередь. По обшивке забарабанили пули, машину мотнуло вправо и потащило к обочине. — Шину пробили, княжич! Он попытался вернуть машину на трассу, как тут же мы получили мощнейший удар в борт. Черный джип сумел нас догнать и бешеным боковым ударом отправил многострадальную омошку на обочину. Машину неистово затрясло и завертело. Вжавшись в сиденье, я вцепился в поручни, но инерция все равно приложила меня потолок и швырнула на пол. Отбив себе все, что можно, я рванул на себя ручку двери, та со скрипом открылась, и бросился наружу. Ублюдки столкнули нас с дороги на улицу, идущую ниже. Прокатившись по обочине несколько метров, машина едва не врезалась в столб. Я быстро глянул внутрь. Осип повис на ремне безопасности и вяло шевелился, а столкнувший нас джип уже разворачивался обратно. Лихорадочно позиравшись, я вытащил из салона Кодекс и рванул к ближайшей узкой улочке неподалеку. Осип остался в машине, но преследователям нужен я, а не слуга. Его они вряд ли тронут. Чем быстрее я уведу их за собой, тем лучше. Возле нашей машины остановились сразу три автомобиля преследователей, уже заметивших мой побег. — Отлично. Идите за мной, сволочи. Я побежал так, как не бегал никогда в жизни. Преследователи бежали следом. Я хорошо слышал их ругань и сбивчивое дыхание. Гады не давали шанса оторваться. Один вариант — затеряться в толпе. Но как назло вокруг шли только узкие улочки. Я даже не знал, где нахожусь. В конце улочки показался свет уличных фонарей и послышалось журчание воды. Наконец-то. Собрав остатки сил, я рванул на свет. Выскочив из переулка, я оказался на набережной небольшой реки, шедшей вдоль уютной улицы рядом с парком. Вокруг гуляли парочки и семьи, неподалеку виднелись лотки с пирожками и морсом, играла музыка. Люди, еще не знавшие о случившемся во дворце, совершали вечерний променад. Едва не сбив чинно одетую старушку, я свернул налево и побежал вдоль улицы. Если повезет, я затеряюсь в толпе, и подонки потеряют мой след». Сзади раздались зычные крики. Преследователи выбежали на набережную и поняли, что им грозит. «В сторону!» Чужой голос прогремел в голове, как удар грома. Затормозив у небольшого ресторанчика, откуда как раз выходило несколько человек, я бросился в ярко раскрашенный переулок слева. И в тот же миг раздался грохот автоматных очередей. Стена справа от меня покрылась фонтанчиками серой крошки. Автоматные очереди полоснули прямо по толпе, фотографирующейся у стены. На моих глазах пули изрешетили пожилую пару в серых шляпах. Срезали молодую барышню, прижимавшую к груди собачку. Разнесли голову толстяку в дорогом пальто. Не выпуская руки молодой спутницы, шедший рядом, он пошатнулся и упал на нее, как подкошенный, закрыв своим телом. Аж огонь днем прекращался. Закрыв собой кодекс, я вжался в брусчатку дороги. Стрельба прекратилась. Едва разлепив веки, засыпанные бетонной пылью, я поднял голову. У стены напротив лежала гора тел, но среди них я заметил ошарашенный взгляд девушки с залитым кровью лицом. Та самая, что шла с богато одетым толстяком. Она слепо смотрела на своего убитого спутника и была готова закричать. Я прижал палец к губам, но шокированная девушка меня не видела. «Издаст хоть звук, нам обоим конец». А с улицы за углом, где были террористы, донеслось. «Идите и проверьте все. Ищите книгу. Боссу нужна книга. Если кто выжил, добейте».